Глава 2. У варвара с красными, как пламя вечернего костра, волосами, глаза ярко-зеленые, как молодая трава весной, как драгоценные изумруды в пещерах маленького народца. Лицо у варвара широкое, с высокими скулами и тяжелой нижней челюстью. Он был могуч и высок, но Гольш не мог оторвать взгляды от странных глаз, каких не могло быть у людей. Варвар с мечом мощи, чародейским мечом, еще выше, в плечах шире. Но Горщ забыл о могучих мышцах пришельца, когда встретился с ним взглядом. Волосы, подобно солнечному свету, падали на плечи. Глаза, как синее-синее небо. Таких глаз не могло быть у человека, разве что у джина или эфрита. Но бессмертных джинов невозможно ранить. Третий варвар, самый могучий, лежал в луже своей крови на полу. Он был словно с содранной кожей. Но кончил ловил запах горелого мяса. Человек почти не дышал. Жизнь собиралась покинуть покрытое струпьями тела. "Как же", сказал старик потрясённо. "Ежели равных нам смердухам нет на свете магов?" Мурак сказал в забытье. Он думает, только он ест сено, остальные солому. Таргетай опустил меч. «Да что нам, маги? Принимай нас как гостей, а то разнесем всю посуду!» Олег сказал просительно. «Я вижу, ты маг. Помоги. Нашему другу нужны целебные отвары, мази. Он умрет, если не поспешить».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 Вы вы в самом деле люди? Да, ответил Олег. Я таких людей не встречал. Мы вышли из большого леса. Леса? Что это? Олег в затруднении развёл руками. Ну, лес это когда много деревьев больших, настолько больших, что не видно солнца и неба. Старик смолчал, в глазах было сомнение. Слуга принёс кувшин. Старик зачерпнул горсть зелёной, дурно пахнущей мази. Мурак дёрнулся, застонал, когда Колдон начал намазывать на раны эту слизь. Он не умрёт? спросил Таргитай с надеждой. Старик пожал плечами. Не знаю, из какого дерева тесали вас, люди леса. Мы не из дерева, ответил Алек тихо. Мы даже не из костей и мяса. Мы из дурости, надежды, отчаянья и злости. А не лезели Нельзя ли полечить с помощью магии? Нельзя, сухо ответил старик. Он вмазал остатки в тело мрака, повернулся к Олегу. Меня зовут Гольш, я пустынный маг. Давайте-ка посмотрим на ваши раны. Мне кажется, слабые люди могли бы от них уже умереть. Что даёт вам силы? Что ж, раны героев заживают быстрее, чем раны побеждённых, он оглянулся, ощутив внезапное изменение в комнате. Лица лесных варваров были изнурёнными и бледными, но Гордж рассмотрел то, чего раньше не заметил. В глазах варваров были унижение и боль. Золотоволосы наконец бросил меч в петли перевязи, сказал горько: "Так да мы трупы". Гордж быстро обработал их раны. У золотоволосого вытащил из голени наконечник стрелы. Всё время ощущал на себе пристальный взгляд нечеловеческих зелёных глаз варвары с красными как пламя волосами. Гольш спросил внезапно: "Ты маг?" Красноволосый помелся, ответил с неуверенностью в голосе. "Волх. Что такое волх? Колдун? Ну, ближе к волшебнику", отвечал лека осторожно. "Ну, ты же к чародею?" В наших лесных краях волхвы знахарят, колдуют, ведьмач и творожатку десничают, заклинают, напускают, шепчут, окуничают, чируют, сводничают, загадоваривают, гадают, предвещают, но ну волжбой больше. Она в хозяйстве нужней. Марак уже лежал перевязанный чистыми тряпицами. Зелёные жижи покрывало всё обожжённое тело. Глаза закрыл, лицо часто кривило судорога. Таргита еды ковылял как кнут. Ахнул. Оранжевые горы золотого песка, отсюда похожие на застывшие волны, медленно наползали на башню. Верхушки дымились, сдуваемые ветром. Горы песка уже подминали под себя широкие плиты из камня. Сзади послышался старческий голос хозяина, Гольша. Ежели вынес отварённый, то можете потрапезовать со мной. Пальцы старого мага связали в воздухе невидимый узор. Посреди комнаты, возник царапнув ножками пол, приземистый стол. Широкие дубовые доски были опалены с углов, будто год швырнул стол из горящего дворца. На столе блеснули старой медью четыре большие чаши с фруктами и овощами. Посрединки возник узкогорлый кувшин с цветами. Мурак завозился на ложе, приоткрыл один глаз. Затуманенное болью лицо начало проясняться. Таргайт поспешно двинулся к столу забыв про страшные горы песка. Олег шумно сглотнул слюну, а мрак с усилием приподнялся. «В поле и жук мясо! Но мы-то в башне!» «А что едят в башне?» спросил Таргитай наивно. Он ногой подгреб лавку, ухватил чашу обеими руками. Олег подходил с осторожностью. А мрак издали сказал просительно. «Из меня волк, как из Таргитая, работник. Мяс магии не сопрет». Это только стрелой охотника. Гольш взглянул недоумевающе, щелкнул пальцами. Отодвинув чашу, а кувшин даже повалился, посреди стола возник на деревянном блюде жареный поросенок, с боков печеные куропатки, зелень, в боку торчит нож размером с кемерийский окинак. Комната сразу заполнилась одуряющим запахом жареного мяса. Таргитай шумно потянул слюни. Гольш приглашающе повел руками. Нас встретимся, а затем за неспешной беседой поведём речь о деяниях дивных и необычных. Вам есть о чём сказать? А ко мне? Давненьк не заглядывали, герой, Таргитей с набитым ртом промычал. Герои? Это кто? Мы, дуринь, ответил Олег. Мрак сусили им разрезал по расёлка, кривился от боли. Гольш поглядывал то на него, то на странных спутников, явно колебался. Затем перед Олегом и Таргитаем медленно возникло, словно колеблясь, разваристые каши в глубоких тарелках. Пахло одуреюще вкусно. Ложек не было. Олег сердито покосился на Мрака. Тот скольнул зубы, зачерпнул горстью. Да не хочет померять с голоду, должен научиться жрять хоть руками, хоть клювом, да хоть чем. Рот раскрывался с трудом, а лысь струйки из лопнувших губ текли с подбородка. Недожаренное мясо брызгало кровью, смешивалось с кровью мрака. Он оживал на глазах. Голодный блеск в глазах разгорался ярче и горячее, сказал он невнятным голосом. Эй, об волхвы, а я чёрт, что из-боку пряжка. Мясо смешает волжби от него звереют. Это знает даже лавка, на которой мысль твоша задницы. Он ел уже быстро, жадно. Вместо вытекающей крови из разорванного рта вливалась яркая мощь, двигался живее. Крепкие волчьи зубы звучно перемалывали кости, остатки выплёвывал на середину стола. Можно бы исчезти к старому хозяину швырять под стол, но пса не видно. К тому же он не волхв, чтоб предвидеть, что там будет дальше. А здесь вот всё ясно. Мак шивльнёт ушами, дунет, плюнет и всё. Стол исчезнет вместе с обетками. «Что же это за поросенок такой?» Сказал он быстро, видя, что Таргитай уже отодвигает тарелку с кашей. «Худой, как все здесь, мелковат. Мне одному накутанный зуб. Кому же мне выздоравливать надо? А вы оба вон, как бычки на выгуле». Яблоки и груши хрустели у него на зубах, как мелкие орешки. Выплевывал одни хвостики. Гот шхмурился, ерзал. Он по-стариковски насытился горстью зерен. Наконец, стул исчез. К удовольствию мрака с объетками. Старый Макс спросил нетерпеливо: "Поведайте же, откуда и куда изволите странствовать таким дивным способом? И почему позволили себе так ранить?" Мрак откинулся, упёршись спиной в стену. Быстро засохшая корка зелёной мази лопалась. В щелях краснела плоть, но уже не кровоточила. Грудь медленно поднималась и опадала. "Разве ж что-то дивный", буркнул он накрепшем голосом. "Разве ж что раны таргитая вон девка сильнее?" Он умолк, кивнул Олегу. "Молодой волк живёт умом, а не сердцем. А ум может вытерпеть больше, чем сердце". У таргитая от горечи в глазах темно, а Олег лишь стискивает зубы, хмурится, но учится на своих ошибках и на чужих. "Для нас всё здесь диво-дивное", сказал Олег. Как только вышли из леса, первое диво сама степь. Разве мы могли подумать, что есть места, где деревья не теснятся, не смыкаются кронами так, что неба не видно? Разве могли мы знать, что на свете есть ещё люди? Мы били зверей дубинами, а птиц стрелами с наконечниками из кремня, избы рубили каменными топорами. В единственном окошке за решёткой медленно разгорались звёзды.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 Гурш не мог выносить его ярко-синих глаз, полных недоумения и обиды. Лучше всех держится волк с зелёными глазами, но лишь держится, умеет скрывать боль и разочарование. "Ам горько", спросил Гольш сочувствующе. "Взрослеете. Человек взрослеет, когда больно". "Да что там взрослеет? Человек живёт, когда ему горько и больно. Он тогда ищ человек. Когда болит душа. Почему? спросил Таргита испуганно. Ну, говорит, пожал плечами. Не знаю. Душа странная вещь. Она есть лишь тогда, когда болит, иначе её нет вовсе, и человека нет. Мурок перестал сыто отдаваться, буркнул. Ну, тогда мы существуем. А ещё как существуем? Я вообще, наверное, бессмертный. Он скривился. Осторожно отклеился от стены. На каменной плите осталось красное пятно и тёмные сгустки зелёной слизи. Олег осторожно уложил друга на лавку. Мурак закрыл глаза. Гуж поднялся. Почивайте. Утром я зайду. Мурак прошептал угасающим голосом: "Э, захвати три савана". Рука Мура кометнула с секиры. Воль стягнуло по всему телу. Он закричал и открыл глаза. На пороге стоял высокий, худой старик. Мрак выругался и разжал пальцы. Тяжёлые секиры с лязгом обрушились на каменные плиты. "Ты что крадёшь? Могу ж зашибить с просони". Гольш изумлённо покачал головой. "Ну, я вошёл абсолютно неслышно". Ага, а жеснокой отжики выжил целый горшок. Запахом чуть дверь не сорвало с петель. Гудж осторожно опустился на лавку. Алекс спал на полу, под головой был мешочек с травами. Гудж ещё вчера хотел узнать про них. А третий, Таргитай, спал на спине, разбросав руки и глупо приоткрыв рот. Его страшный меч едва высовывался из-под крупного тела варвара. Из-за пояса выглядывала дудочка, деревянная, простенькая. "Кавёр сохнет на крыше", сообщил Гудж. "Слуг я восстановил, Мази для тебя сотворил сведро. Сможешь поведать, что с вами стряслось?» Мрак в затруднении покосился на спящего волхва. Язык у того, как у лягушки, подвешен задним концом, соврет, не моргнет. А вот ему, простому и даже очень простому, не сболтнуть бы лишку. «Ты не поверишь, нас старейшины послали мир поглядеть, да себя показать. Ой, далеко послали, всей деревней до окольца провожали». Так мы перестарались, вовсе далеко забрались. Но да так что наш лесок кончился вовсе. Вышли в степь, узрели другие народы. Ну, сам понимаешь, когда не ясно в жизни других, то обязательно где-то нарвёшься. Слово за слово подцапались, разнесли одно годючее местечко. Сам, как видишь, едва ноги унесли. Ну и что заставило вас подцапаться? спросил Гольш требовательно. Деньги, женщины, власть. Мрак с неловкостью отвел глаза. Не поверишь, бать, мы три дурня, которым взбриндило поротоборствовать за правду и счастье. Не, не за свою, а вообще. Разве ж такая бывает? Не знаю, тебе виднее, ты маг. А нам показалось заманчивым, одним ударом добыть счастье сразу для всех. Годж нахмурился. Не нравилась ему злая ирония в голосе варвара. Самые опасные люди на земле, он знал, именно те, кто брался добывать счастье для всего человечества, вдвойне опасны, ежели сами к тому же честны и бескорысны. Предельно опасны хуже пожара, если ищут, как заполучить счастье и завоевать правду одним ударом. Такие ищут простых путей. А к счастью простых и коротких путей не бывает, тем более к счастью для всех. Ой эти тоже такие. Мрак понул на ногой Олега. Э, жизнь проспишь, без всяня обойтись. Олег открыл глаза, словно и не спал. Лишь мгновение смотрел снизу вверх в недоброе лицо старого мага и сказал чистым, ясным голосом, словно не спал, а думал: "Великий, нам просто необходимо познать тайны магии, не для себя, для всего мира надобно". Он сел, упираясь в стену. Зеленые глаза неотрывно следили за лицом Гольша. Таргетев схрапнул во сне, как конь, перевернулся, попал на твердые плиты и уставился удивленными глазами на Гольша. «Зачем?» — спросил Гольша. «А уничтожить зло!» — ответил Олег неистово. «Добыть счастье для всех! Одним махом все злые обычаи, войны, все гадкое и злое!» «А такое возможно, мудрый, мы уже делали невозможное!» «Хм...» И как же ты мыслишь о уничтожить зло? Олег оглянулся на друзей, мраккевнул, глаза трагиты были ещё затуманены сном. А найти магов, что сеют зло, теперь ведаем, что каганы и цари лишь придурки в руках магов. Маги владыки всему. Они ответственны за всё. Гурт слушал, в запавших глазах поблёскивали странные искорки. Лицо было неподвижно. Но они вдруг чувствовали, что в мозгу старого мага зреет решение. Гольж заговорил медленно, осторожно. Вы увидели перед собой реку, переплыли. Увидели вооружённых врагов, схватились за мечи. Теперь перед вами маги. Хотите овладеть искусством заклинаний? Все трое дружно кивнули. Таргитаем отнул головой так старательно, что едва не свалился. Гольц смотрел неотрывно, подозрительному мраку показалось, что старик что-то замыслил. Ну, вообще-то мы магём малость, напомнил он на всякий случай. Он в прошлый раз Олег чихнул, и дворецский ми рисква кагана разнесло вдрызг. А таргитай хотел за клеть им спину почесать, а взамен землю расколол. Поверишь, в ширину было шагов два, а в глубину у-у, та я башнявся бы там спрятался. Таргетай сморщился. Мрак врет чересчур нагло. Олег только отвел глаза. А Мрак сказал предостерегающе. «Э-э-э, не чихни снова! Ты б пересел, а то атака надует!» Таргетай сказал торопливо. «Мудрый Гольш, обучи нас волховству. Не такому, как у Олега, а настоящему. Заплатить мы не можем, сами голые, но, но отработаем!» Мрак заверил очень серьезным голосом. «Верно, Таргетай шо хош отработает!» А любовь дело у него горит синим пламенем. Да и мы с Олегом заплатим сразу после дождичка в четверг, когда рак свиснет и зацветёт сухая верба. Гость поссматривал, покряхтывал, сказал с недоумением: "Боги вам дали звериную силу на странное веселье". Под его испытующим взглядом все трое мрачнели, опускали головы. Олег шумно вздохнул, поднялся и ушёл. Дверь уже висела на плотно подогнанных петлях. Никто вроде бы не вышибал, не вламывался. Мрак повозился, устревая обожжённое тело, но старый маг не отводил взора, роится в мыслях, будто в кишках. "Браття", сказал мрак с неудовольствием. "Мы смертники, живём после отпущенного срока, поэтому жизнями не дорожим. Почему?" Человеку нельзя без Родины, знаешь. Так завещано по конам, так есть и так будет. Мы уже умирали, когда вылезли из леса в бескрайнюю степь. С каждым шагом, отдаляясь от Родины, умирали. Степь, правда, оказалась не пуста, люди-звери. Но чужие люди, чужие звери. А наш Тергитай, у него царя в голове не достает. А вдруг предложил считать их не чужими, а... ऐसा ими. Мол, вообразим себе, что и тоже наша деревня, только очень большая. Так и те у нас вообще вроде как по земле хоть, а голова в облаках. Сказанул дурость. Ну что нам оставалось? Попробовали думать по-дурацки, и сразу полегчало. Вот ты наши души не лишние на свете. Правда, тогда не знали, что придётся взять к сердцу и беды большой деревни. Горш покачал головой. Варвары изумлены, насколько мир велик, но еще не знают, насколько огромен на самом деле. Нельзя всех считать своим народом. Нельзя заступаться за всех сразу, а все беды брать к сердцу. Такое человеку не выдержать. Понятно. Когда приперт к стенке, а нож у горла, что еще остается? «А-а-а, это октожно!» А ежели смолчать о кривых, как у степняка, ногах Олега, то встает столько головой о стену. Олег как раз вошел в помещение, нес два пучка сухой травы, наклонился, с удивлением глядя на свои ноги, хряснулся головой о стену. Мрак гулко захохотал, улыбнулся и добрый Таргитай. Гош морщился, шутки варваров слишком просты, но даже их волк засмеялся. Недалеко ушел. Как учить комоги? Научить можно не всякого, сказал он размеренно. Он, у золотоволосого волхва, за пазухой дудочка. Проще её нет на свете. Но всякий ли на ней сыграет? Мурак перебил. Да наш великий волх Боромир говаривал, что ежели зайца бить, косой весь лес спалит. А ежели бить вон Олега, то его можно как зайца, а Голошу усмехнулся. Ну и что ж. Считаешь, что первые испытания уже прошли? Только лодури мы дурнем, а вы на них смехиваете здорово. Кажется, что магом надо родиться. На самом деле, магия тяжкий труд. А трудиться никто не любит. Есть кто любит, покачал головой Мрак. Торгитаев он только дай приложит чему-нибудь руки. Гошкевну, уже догадывался. Что варвары так шутят. Всё-таки даже охотником становится не каждый, верно? Хорошим охотником. Но учиться хочется, может, каждый. Если не на львов, то хотя бы на зайц фулиток, а то и вовсе на грибы. А это мы, сказал мурак уверенно. Эх, про нас. Только нам искать справедливость для всего людства. Справедливость вы ещё надеетесь встретить? Ну, мы прошли мало. Боги создали мир таким. Олег осторожно вклинился в разговор. Барамир рёг, что боги погодя ужаснулись содейному. Гольш подошёл к окошку, выглянул. Старый маг выглядел встревоженным. Глаза погасли, а голос стал глухим. Подумайте ещё. Магов ненавидят и боятся. На беду, не зря. Любой мак овладевает разрушением раньше, чем созиданием. Ну да, ломать не строить, хмыкнул мрак. Даже он тргита умеет самые первые чары, простые и всегда разрушительные, творящие мучиться потом. Но многие дальше не учатся. Зачем? Когда и так боятся, гнут спину и приносят дары. Простой лют уверен, что колдуны только и умеют что наводить порчу, калечить скот, насылать саранчу, град, засуху. Он еще землю трясут. Олег подпрыгнул, с подозрением смотрел на старого мага. Гольш выглядел серьезным, осуждающий покачивал головой. — Так у меня само получилось! Мрак сказал угрожающе. — Не обучишься творить, придушу! — Само не бывает, — обронил Гольша. Ковер Олег заставил лететь, подслушав чужое заклинание. Но землю расколол. Ты в самом деле это сделал? Землю расколол своей мощью. Жаль, не знаешь, как тебе это удалось. Странно такое появление силы у варвара. Магия, в отличие от силы, редко идет в ногу с дикостью. — Не знаю, — ответил Олег. — У нас словно пелена с глаз упала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 А вы им свежий струй в застойные народы. А то ищу к в реке, чтоб карась не дремал, ставил мрак. Емуть не больше, емуть небольшое удовольствие, задно плавает быстрее. Твой народ живёт в лесу как звери, а понимает многое. Странно. Но сегодня с вами закончим. Отдыхайте, набирайте сил. А ты, красноголовый мрак или волх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 Сумеет си извлекать магию лишь переводя одно слово в другое. Дверь за ним безшумно захлопнулась, словно вросла в косяки. Мурак попытался привстать, я обнажал до проверить, но перекосился от боли, посирел и со стоном опустился на ложе. Мягкий ковры сползли на пол. Мурак не замечал раньше, не давал себе подачки, а сейчас и на коврах Обгорело и мясо жжёт, ноет, печёт и дёргает. Будто всего натёрли красным перцем и посыпали крупной солью. Олег проверил дверь. Открывается. Опасливо высунул голову в коридор. Таргиты и мраки следили за волхвом с тревогой. Олег всегда прятался за их спины, сейчас единственный остался цел, ни единой царапины. И пока они вдвоём спинах спине рубились во дворце кагана Он прятался под столом. Вот сейчас суетится, вынужденно высовывается, хотя весь трясется, как бурундук на морозе. «Ушел», — сказал он с облегчением и одновременно с жалостью. «Как много знает и умеет!» «А еще бы!» — буркнул мрак. На темном обгорелом лице появилось мечтательное выражение. «Целого просенка с хреном! А мог бы, наверное, и двух!» Так ради этого стоит в маги. Борясь со сном, Таргитай лёг с обнажённым мечом у двери. Олегу пришлось переступить. Таргитай сказал: "Надо научиться. По объём злых магов, тогда всласть отоспимся, отедимся, отдохнём, всех девок перещупаем, пери в нём пережмакаем, будем только жить, поживать да добро наживать. А я все книги перечту", сказал Олег. Мрак молчал, боролся в тёмном забытьи со смертью. Но когда в дверь стукнули и вошёл слуга, мрак ужл и сказал раздражённо: "Ну, крыло, принеси устриц, только без твоих шуточек. Не слишком толстых. Он в прошлый раз подал кабанов, а звал устрицами. Но и не худых, как наш волк. Жирных не люблю, тощих не ем. Крупных не приноси, но ну, и мелочью брезгую. Самых-самых, понял?" "Понимаю", ответил раб с поклоном.